Слежку Неверов заметил минут через пятнадцать после того, как принял от Элайн короткое ментальное сообщение. Крадущиеся шаги у себя за спиной он услышал совершенно случайно, когда, едва не свалившись в очередную трещину, пересекавшую туннель, слишком резко остановился. Видимо, преследователь не сразу заметил это и выдал себя. Но в слабом, свете, исходившем от стен... Неверов не мог рассмотреть далеких предметов, а середины туннеля, где, по-видимому, скрывался тот, кто его преследовал, и вовсе не видел. У него не было ни фонаря, ни факела. Зато было новое, недавно обретенное оружие. Нет худа без добра. Сосредоточившись, он стал прослушивать окружающее пространство своим новым слухом. И сразу же обнаружил, как сильно изменился за эти 15 минут общий фон колонии. Теперь в нем не было все подчиняющих однозначных приказов. на борьбу с которыми у него уходило так много сил. Мозг Грайеров вел безжалостную борьбу за выживание, уничтожая зараженные части своего собственного организма. Видимо, яд распространялся даже быстрее, чем предполагал Алмин, но методы, которыми ликвидировалось заражение, превосходили все, что они могли себе представить. Тысячи Грайеров, даже не вступавшие в непосредственный контакт с теми, кто был пораженных стрелами, а лишь находившиеся поблизости, Безжалостно уничтожались. Ментальные волны боли и ужаса, сопровождавшие эту процедуру, не могли не воздействовать на состояние остальных особей. Но дезорганизация и паника, последовавшие вслед за такой вивисекцией, явление временное. Очень скоро все защитные и сторожевые системы колонии будут восстановлены, и времени у него совсем немного. С трудом Неверову удалось отгородиться от царившей вокруг неразберихи. Ментальный хаос, окружавший его, походил на рев каменной лавины, несущейся с гор. В ее грохоте тонули все остальные звуки. Все же через какое-то время ему удалось уловить необычное, ритмичное сокращение поля в том месте, где, по-видимому, находился его преследователь. Ощущение было таким, словно к этому месту, как к центру, сходились невидимые волны, несущие в себе сконцентрированный заряд психической энергии. Центр этих волн медленно смещался в его сторону. Что-то весьма необычное приближалось к нему. Быстро осмотревшись, Неверов понял, что точка, в которой он находился, мало подходила для обороны. Впереди трещина, а стены туннеля сужались, не оставляя места для маневра. Не раздумывая, он бросился вперед и, разбежавшись, перепрыгнул трещину. Не снижая темпа и не оглядываясь, он несся к той части прохода, где впереди виднелась очередная развязка. Преследование, однако, продолжалось – Для того, чтобы понять это, ему не нужно было оглядываться, центр силовых волн с каждой секундой становился ближе к нему. Выхотив нож, Неверов удвоил скорость и через несколько секунд буквально вылетел в цилиндрический вертикальный туннель развязки. К счастью, он находился в самом нижнем горизонте и вместо узкой кольцевой галереи оказался на круглой площади пола огромного вертикального туннеля, От противоположной изогнутой полукругом стены его отделяло метров двадцать. Пространства больше, чем достаточно. К тому же здесь было намного светлее. Повернувшись лицом к темному проходу, из которого только что вырвался, Неверов остановился и стал ждать своего преследователя. Ждать пришлось недолго. Через несколько секунд он услышал шаги, гулко отдававшиеся в пустом туннеле. И это не был дробный перестук когтистых хлап Грайера. К нему приближался человек или нечто, внешне похожее на человека. Он не ошибся. Неторопливо и небрежно из туннеля вышел человек в знакомой кожаной куртке. В руках у него не было никакого оружия. Но узнав его почти сразу, Неверов понял, что этому оборотню вряд ли понадобится оружие для того, чтобы разделаться с ним. Ковентри сам по себе представлял воплощение угрозы и концентрацию чудовищной враждебной людям силы. Видимо, каждый раз, вступая в схватку с новым биологическим видом, Грайры создавали внутри собственной колонии его аналог. Своеобразный образец, изучая и одновременно совершенствуя, которые они могли лучше приспособиться к особенностям своих врагов. Таким был Ковентри. И его усмешка, почти добродушная для постороннего наблюдателя, не могла обмануть Неверова. Весь сжавшись, как заведенная пружина – И следя за малейшим движением противника, Степан, однако, не спешил нападать первым, хорошо понимая, что просто так, для рядовой схватки Ковентри здесь не появится. Должны быть какие-то серьезные причины, заставившие грайров выбросить на боевое поле свой главный козырь. Опять ты. Каждый раз, как я собираюсь как следует поджарить твоих дружков, ты появляешься на сцене. Не блефуй, не вера, в корабля у тебя больше нет. И на этот раз твоя песенка спета. Уж не тебе ли поручили теперь заняться черновой работой? Никто, кроме меня, не смог бы найти тебя достаточно быстро. И мне действительно хотелось собственноручно прикончить тебя. Слишком часто ты вмешиваешься в мои планы. Слишком большой должок накопился. Ковентри все еще медлил, и это было странно. После его слов должна была последовать атака. Но незримый приказ ментального поля хозяев держал его на коротком поводке. «Чего же ты ждешь?» «Давай, начинай. Видишь, я почти безоружен, так что тебе повезло». «Да я бы с радостью, только мне опять поручили вести с тобой переговоры». «С чего бы это?» «Вот уж не знаю. Здесь не я принимаю решение. Мне поручено предложить тебе и твоим людям возможность покинуть планету. Вам вернут корабль, И сообщат обратные координаты. После этого вы сможете вернуться на свою родину. Неверов мог ожидать чего угодно, только не этого. На дешевый розыгрыш это не походило. И чего вы потребуете взамен? Только одного, чтобы вы навсегда убрались отсюда. Послушай, Ковентри, мы знаем друг друга достаточно хорошо. Говори, в чем дело, если хочешь, чтобы я тебе поверил. Что случилось? С чего бы это твои хозяева так расщедрились? Даже на ничего не выражавшем холодном, как ледяная маска лице Ковантри, было заметно, какая буря бушевала внутри него. Ну хорошо. Кое-что мне очевидно придется тебе сказать. Твоим дурацким нападением на колонию воспользовались питоиды. Питоиды? Это гигантские черви, способные прожигать в скалах километровые проходы. До сих пор они соблюдали нейтралитет. и обитали в зонах, не соприкасавшихся с нашей территорией. «Что-то не то ты говоришь. Черви соблюдали нейтралитет».